Глава 14 На той неделе мы в Анже больше не ездили. И ни Касис, ни Ренет, похоже, не имели ни малейшего желания обсуждать со мной эту встречу с немцами. Да и я как-то не решалась упоминать о своей болтовне с Лебницем, хотя и была не в силах тот разговор забыть. Воспоминания о нем-то наполняли мою душу какими-то тревожными предчувствиями, то вдруг заставляли ощутить в себе некую странную силу, Кассис казался каким-то беспокойным. Рен злилась на меня, смотрела сердито. К тому же целую неделю шли дожди. Луара грозно вздулась, а поля подсолнечника окутала синеватая дымка. После нашей поездки в Анже минуло уже семь дней. На рынок в последний раз мать ездила с Ренат, а мы с Кассисом бродились недовольным видом по насквозь мокрому саду, И я, глядя на зеленые сливы на ветках, с какой-то странной смесью любопытства и тревоги вспоминала Олебница. Мне казалось, что я вряд ли когда-нибудь его увижу. Но все таки я увидела его. причем совершенно неожиданно. Это случилось тоже в рыночный день ранним утром. В тот раз была очередь Кассиса помогать матери. Он укладывал в повозку продукты на продажу. Рен носила из холодной кладовой свежие сыры. Завернутые виноградные листья. Мать собирала яйца в курятнике. Я же только-только вернулась с реки с утренним уловом, парочкой небольших окуней и несколькими уклейками. Все это я порубила на куски в качестве будущей наживки и оставила их в ведерке под окном. Обычно в такой день немцы в деревне не появлялись. И когда к нам в дверь постучали, я бросилась открывать. На пороге стояли трое. Двое были мне неизвестны, а третьим был Лебнец. На этот раз он выглядел очень подтянутым и аккуратным, мундир застегнут, винтовка спокойно лежит на сгибе руки. Увидев меня, он сперва изумленно раскрыл глаза, потом улыбнулся. Если бы не он, я вполне могла бы и дверь у них перед носом захлопнуть, как Дэни Гаден, когда немцы попытались реквизировать его скрипку. И уж совершенно точно я бы позвала мать. Но тут меня вдруг охватила такая неуверенность, что я лишь неловко топталась у дверей, не зная, что делать. Лебнец повернулся к своим спутникам и заговорил с ними по-немецки. По жестам, которыми он сопровождал фразы, я догадалась, что он хочет сам осмотреть нашу ферму, а их отсылает дальше, в ту сторону, где живут Романдены и Уря. Один из тех двоих посмотрел на меня и что-то сказал. Все трое засмеялись. Потом лебниц кивнул им, все еще улыбаясь, и прошел мимо меня на кухню. Я понимала, что надо бы позвать мать, Когда к нам заходили немецкие солдаты, мать еще больше мрачнела и с каменным презрением наблюдала за тем, как легко они реквизируют у нас все, что им нужно. А тот день был и вовсе неподходящий. У нее и так настроение хуже некуда. Неожиданное вторжение немцев стало бы последней каплей. Добывать продукты немцам становилось все труднее. Это мне Касис объяснил. «Ведь и немцам надо что-то есть». Они привыкли жрать, как свиньи до отвала. С презрением говорил мне брат. Ты бы видела их столовую. Уминают целые крова и хлеба, и с джемом, и с паштетом, и с рулет и с сыром, и с солеными анчоусами, и с ветчиной, да еще и тушеной капустой с яблоками закусывают. Ты бы просто глазам своим не поверила. Лебниц прикрыл за собой дверь и огляделся. Теперь, когда ушли те двое, он явно чувствовал себя гораздо свободнее, и держался раскованно почти как штатский. Он пошарил в кармане, вытащил сигарету и закурил. «Вы зачем к нам пришли?» — спросила я наконец. «У нас ничего нет». «Приказ, цыпленочек», — пояснил Лебниц. «Отец твой дома?» «А у меня нет отца», — с вызовом ответила я. «Его немцы убили». «О, извини». Он будто смутился, а я испытала, пожалуй, даже некоторое удовлетворение. но «Ну, мать твоя где?» «Там, за домом. Я гневно на него посмотрела. «Сегодня рыночный день. Если вы отберете то, что мы приготовили вести на рынок, у нас вообще ничего не останется. Мы и так еле-еле перебиваемся». Немец снова огляделся. По-моему, на лице у него был явственно написан стыд. Я видела, с какой грустью он изучает чистые плитки пола, латанные занавески, старый, весь в рубцах, сосновый стол, не накрытый ни клеенкой, ни скатертью. Некоторое время он колебался, потом тихо произнес. «Мне придется это сделать, цыпленочек. Меня накажут, если я не буду подчиняться приказам». «Вы могли бы сказать, что ничего не нашли, или что уже ничего не осталось, когда вы пришли?» «Да, наверное, мог бы». Глаза его вдруг вспыхнули. Он заметил под окном ведерко с кусками рыбы. «Приманка? У вас в семье кто-то рыбачит? Кто же это, твой брат?» «Нет, я...» Лейбниц был поражен. «Ты? Мала ты еще, что рыбачить-то?» «Мне уже девять!» Сердито воскликнула я, уязвленная его словами. «Уже девять?» В глазах Лебницы плясали веселые искорки, но он не улыбался. «А знаешь, я ведь и сам заядлый рыбак», признался он шепотом. «Что ты тут ловишь? Форель, карпа, окунь. Я молча помотала головой. «На кого ж ты тогда охотишься?» «На щуку». Щуки — самые умные из пресноводных рыб. Очень коварные, несмотря на свою хищную пасть, очень осторожные. Наживку для них нужно подбирать тщательнейшим образом, иначе их на поверхность не выманишь. Любая мелочь способна вызвать у щуки подозрения. Незначительное изменение температуры воды, один лишь намек на движение. Быстро и легко щуку не поймаешь». «Может, конечно, чисто случайно повести но обычно рыбаку требуется немало времени и терпения, чтобы выловить эту рыбу». «Ну, тогда дело другое», — задумчиво промолвил либниц «Вряд ли я брошу своего брата-рыбака в беде». Он с улыбкой посмотрел на меня. «Значит, щука». Я кивнула. «И на что ты ловишь? На червя или на хлебные шарики? И на то, и на другое?» «Ясно». Он больше не улыбался. Тема была серьезная. Я молча наблюдала за ним. Кассису всегда становилась не по себе, когда я так смотрела. «Вы только не забирайте то, что мы приготовили для рынка», — повторила я. Теперь была его очередь молча смотреть на меня. Наконец он ответил. «Ладно. Надеюсь, мне удастся придумать для них какую-нибудь правдоподобную историю. Но тебе придется держать язык за зубами. Иначе я попаду из-за вас в большую беду, ясно?» Я кивнула. «Еще бы не ясно. В конце концов, он ведь никому не проболтался насчет украденного мной апельсина. Я плюнул на ладонь, чтобы скрепить наш договор, и он даже не усмехнулся. Наоборот, заключая со мной сделку, пожал мне руку со всей серьезностью, как взрослый. Я была почти уверена, что и он попросит меня о каком-нибудь одолжении, но он ни о чем не попросил. И мне это очень понравилось». Значит, Лебниц не такой, как другие немцы, — решила я. А потом он пошел прочь. Я долго смотрела ему вслед, но он так и не обернулся. Я видела, как он ленивой походкой идет по улице к ферме Уриа, как тушит сигарету о стену дома, и от ее тлеющего конца разлетаются красные искры, ясные видимые на фоне темного камня, добытого на берегах Луары.